Рина Козырь, например, вместо кролика наколдовала свиное ухо, и ее подружки утверждают, будто ей положена вторая попытка, потому как она вся на нервах. Досадно. А Меггера Джонсон наколбасила с погодным заклинанием, да так расстроилась, что сразу улетела, даже не попрощалась. «То есть мрачная как туча?» «Да, и у меня все ни шатка, ни валка. Тебе сегодня везет, Гита». «Сама знаешь, Винни, я за призами никогда не гонялась. Главное участие, правда?» Виню косо глянула на нянюшку и хмыкнула. «Хм, твоими бы устами да пить». К ним торопливо подошла мамаша Бивис. «А, вот эта Гита наконец-то объявилась!»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 Она проделывала этот фокус тысячу раз и теперь могла скручивать из проклятой соломы хоть морские узлы. Но перед глазами стояло лицо Эсмы Ветровоск, то, как она сидела у котла, ее недоуменный и затравленный взгляд, обращенный к подруге, готовый в тот миг разнести все вдоль и поперек. Нянюшке удалось должным образом вслепить ноги человечка. В воздухе закружились контуры руки и головы. Зрители радостно зааплодировали.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 «Ах, если бы вы знали, как нелегко нам далось решение», – бодро объявила она. «Но как чудесно все повернулось. Поверьте, нам чрезвычайно трудно было сделать выбор». Между мною лягушкой, которая посела, свисток и застряла лапой в банджо. Фыркнула про себя нянюшка и покосилась на сестриц ведьму Некоторых она знала уже годков по шестьдесят. Имей, нянюшка, я к привычку читать, сейчас она читала бы по лицам коллег, как по книге. Спасибо, Летиция, все мы и так знаем, кто победил. Вклинилась она в словесный поток. Что ты имеешь в виду, госпожа Як?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 Ведьмы, стоявшие с края, тихонько попятились. «Да, я признаю, мое варенье не каждому придётся по вкусу, но я никогда...» – всё тем же тихим голосом начала матушка. «Ты воздействовала на нас!» «Я только хотела помочь, спроси, кого хочешь». «Воздействовала, признавайся!» Голос у летицы был пронзительный, как у чайки. И, конечно, я ничего не...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 Ответом ей было гробовое молчание. Нянюшка подобрала забытый кубок и пощелкала по нему ногтем. «Хм», – заметила она, – «пари, держу, серебро у него только сверху. Неужто бедняжка отдала за него десять долларов? Грабеж среди бела дня». Нянюшка перебросила кубок мамаши Бивис и толовка поймала его на лету. «Отдашь ей завтра, ладно?» Мамаша кивнула, стараясь не встречаться взглядом с матушкой